И сейчас же почти весь тяжкий груз этих почестей, должностей и орденов захватил и взвалил на свои небольшие, но упругие плечи зубов, давая свободу Екатерине плакать в своем покое о друге, погибшем вопреки всему раньше ее, хотя она была намного старше его. Все теперь, как улитки, будут высовывать против меня голову, когда не стало моего друга, — сказала она Храповицкому наперстнику своему в минуту грусти. — Все это много ниже вас, ваше величество. — Так, но я стара, — печально произнесла Екатерина и умолкла. Конец первой книги Книга вторая От автора «Я уж стара» Этими словами прославленной Семирамиды Севера, сказанными в конце 1791 года, заключается первая часть правдивой истории о Екатерине Великой и ее последнем фаворите Платоне Зубове, которая и заканчивается в настоящей книге. Конечно, что она состарилась, царственная Церцея-очаровательница, вечно влюбленная и пылающая, это видели все, но закрывали глаза, а придворные живописцы, самые худшие льстицы в мире, рисовали портреты с постарелой властительницы, тонко прикрашивая природу. Так портрет Шубина писанной уже много позже, в 1794 году, то есть за два года до смерти императрицы, дает нам красивое лицо женщины лет 46-7 с седыми, вернее, пудренными волосами. А между тем, вот что писал для себя в своем дневнике Муравьев, умный наблюдательный человек, видевшей Екатерину именно в том же 1792 году, когда начинается вторая и последняя часть этого романа. Дали знать, что императрица возвращается из церкви в свои покои, и мы скоро увидели этот ход. Императрица, старая старуха, обвешенная и закутанная кружевами, напудренная и в чепце шла впереди этого хода. Позади нее, с правой руки, на полшага взад от нее, в красном артиллерийском мундире с адреевскую лентую через плечо, шел ее любимец, князь Зубов, видный мужчина лет двадцати четырех, распутренный который с нею смело разговаривал и представлял ей некоего хорошенького мальчика, кажется, француза, своего адъютанта. За императрицию наследник ее Павел Петрович карикатурно выступал во французском кафтане, ведя под руку супругу свою Марию Федоровну, которая была ростом великан перед своим мужем. Покуда императрица проходила кавалергардскую со своим, можно сказать, юношею-любимцем, стоящие рядами на пути ее старики-генералы и другие сановники со своими длинными косами и широкими вензелями между плеч в пояс кланялись ей, как какому-то божеству. Действительно, боготворимая окружающими, Екатерина все же не была ослеплена в конец этим льстивым обожанием и сама поняла, что стала стара а душа еще была кипучей, сильна, как в минувшие юные годы. Изношенная годами и государственными заботами тело еще требовало прежних восторгов и ласк. Даже ценою самообмана, дорогою ценою золота и чинов, даримых юному последнему любимцу, приходилось прибегать и к возбуждающим средствам, а государство росло, заботы усложнялись. Семейный разлад с каждым днем обострялся, и узел запутывался все туже и сильнее. Вот под каким знаком доживала свои последние годы великая императрица и вечно пламенеющая, ненасытная в чувственности женщина. Эти дни яркого, мучительно грустного заката Екатерины изображены во второй части романа, предлагаемого читателю. Лев Жданов Глава пятая Выше предела Ничего и никого больше не стояло на пути у последнего фаворита Екатерины. Все почести сыпались на него дождем. Граф, князь Священной Римской империи, возведенный в это звание вместе с отцом и всеми братьями, Он владел состоянием в четыре пять миллионов рублей, полученным от Екатерины за каких-нибудь четыре года и приумноженным личными, довольно таинственными операциями. Раболепство двора стало притить даже ненасытному чистолюбцу, каким был Платон зубов. Наследник трона, каким считался пока Павел, был почти искателен с этим недавним поручиком, которого однажды чуть не прибил из-за своей любимой собаки, обиженной солдатом из караула. Екатерина, хотя и понимала всю умственную и душевную незначительность последнего фаворита своего, но теперь, на склоне жизни, достигнув силы, могущества и власти, все это бросало в пропасть, которая отделяла двадцатипятилетнего Зубова от нее, великой государыни, но женщины шестидесяти четырех лет. Этими священными, великими дарами она надеялась заполнить пропасть, создать золотой мост туда, в царство былой юности, минувших чистых восторгов любви. И Зубов, как добросовестный наемник, старался дать щедрой женщине всю иллюзию, все призраки того, что она искала в этом черством, холодном человеке. А мнение о Зубове у всех было почти одно и то же. Суворов со своей прямотой и силой выражения так определял фаворита. Платон Александрович — добрый человек, тихий, благочестивый, бесстрастный по природе, как будто из унтер-офицеров гвардии. Знает намеку, загадку и украшается единым, как угодно что называется в простонародье лукавым, хотя царя в голове не имеет. Такой человек понемногу стал вершителем дел огромной монархии Севера. На счастье для фаворита, граф Безбородко должен был поехать в Яссы, оканчивать за Потемкино начатые с турками переговоры о мире. А когда вернулся домой, то оказалось, что все дела по иностранной политике, да и другие не менее важные посты, временно порученные фавориту за отъездом фактотума, Безбородки теперь остались окончательно закрепленными за новым, всемощным министром всех дел. И только брат помогал ему, чем умел. Да, прежней воротила при безбородке граф морков, окончательно перешел к зубову и быстро вырастал в лучах нового солнца. Безбородка, осторожный, малодеятельный по природе и не особенно честолюбивый хорошо, как справился Зубов даже с Потемкиным, и без борьбы уступил свое место фавориту. Только одним отомстил он братьям-захватчикам, пустил при дворе крылатую фразу. Раньше ото всех недугов лечились мы бестужевской эссенцией, а ныне валериановые капли в ход пошли, да зубной эликсир. А кто не знал в Петербурге, что у государыни от всех болезней любимым лекарством раньше служили именно бестужевские капли?